пульсацию башни, очередной скачок роста ее диаметра, наблюдали все 200 с лишним человек экспедиции. Ученые, журналисты, инженеры связи, работники телевидения, обслуживающий персонал лагерей и солдаты воинских подразделений, поднятых по совету Ивашуры. Сам начальник экспедиции ожидал пульсацию в кабине вертолета авиаконтроля кружившего вокруг башни на высоте километра. Вместе с Ивашурой в кабине находились Рузаев и Вероника, упросившая взять ее с собой. Непосредственно перед пульсацией ветер, дувший к башне, стих. Тяжелые облака сразу опустились ниже, придавили землю. Даже в километре от башни в них вспыхивали электрические разряды, в основном горизонтальные, в виде причудливых лент и полос. Башня продолжала светиться угрюмым багровым накалом. По ней, как по угасающей звезде, ползли темные пятна, вспыхивали, и тут же гасли злые зеленые звезды и ветвящиеся росчерки молний. Иногда откуда-то из таинственных ее недр выметало наружу целые поля, долго не тускнеющих искр среди которых формировались диковинные электрические призраки. Из-под земли то и дело доносились бухающие удары, гул и стоны. Казалось, башня раздирает тело земли, раздвигает его, мнет, сверлит исполинским буром, уходя все ниже и ниже к мантии, к ядру. Вероника, округлив глаза и замерев, В каком-то суеверном восторге глядела на красочную феерию, окружившую башню. На вопросы Ивашуры отвечала односложно и не в попад, и тот, оценив ее состояние, перестал ей мешать. Рузаев работал с бортовыми кинокамерами вертолета, быстро найдя общий язык с наблюдателями, неразговорчивыми офицерами одной из воинских частей. Кроме того, у него была на готове своя кинокамера, с которой он не расставался. Дважды засняв башню и плывущие над лесом призраки, Михаил вдруг потянул Ивашуру за рукав. — Посмотри-ка, пауки слева по курсу, рядом с насыпью у стены. Ивашура поднял бинокль. Черный в призрачном свете вал сдвинутой земли у стены башни — Вдруг зашевелился, стал расползаться. В бинокль было видно, что это несется от стены лавина пауков, спасаясь от неведомой опасности. Даже сквозь рокот двигателя донесся долгий, заунывный крик, от которого тревожно сжалось сердце. «Проклятие!» Бледнее проговорил сквозь зубы Ивашура. «Уж если бегут пауки!» Башня вдруг засияла сверху донизу ярким желтым светом. На миг превратилась в нечеткий смазанный силуэт и тут же снова приняла облик плотной и твердой на вид колонны, чуть толще прежней. Тугой удар, словно от сверхзвукового самолета, хлестнул по воздуху. Вертолет шатнулся, так что всех прижало к стеклам кабины, но Ивашура успел заметить, как вал земли у выпуклой стены башни взметнулся гребнем ввысь, сдирая шкуру почвы со щеткой леса, и рухнул на лес, породив новую насыпь. «Ужас!» — беззвучно проговорила Вероника, сжав подбородок пальцами обеих рук. След за ударом последовал грохот и грозный вибрирующий гул, от которого задрожали стенки кабины вертолета. Машина заскрипела, закачалась сбоку на бок. Пилоты озадаченно наклонились над панелью управления. Вертолет продолжал вздрагивать и качаться. Что случилось? прокричал Ива Шура. Боюсь, как бы винты не пошли в разнос, ответил старший пилот. «Идем на базу!» И вертолет, вздрагивая при каждом обороте винтов, словно хромой, отвалил в сторону, оставив за собой тускнеющую колонну башни, пелену дыма вокруг нее и круговорот переставших светиться облаков.